Отпихнув пару слуг, из толпы, гордо держа над головой пустую лампу, вышел философ. Он немного замешкался, оказавшись на свободном месте, потом медленно повернулся лицом к Ворбису. Сделал несколько шагов вперед и вытянул перед собой руку с лампой, словно критически рассматривая дьякона. «Хм...» — наконец изрек он. «Так это ты...» «Преступник?» — спросил Ворбис. «Несомненно. Меня зовут Дидактилос». «Ты что, слепец?» «Только в том, что касается зрения, мой господин». «Тем не менее, ты носишь с собой лампу», — заметил Ворбис. «Наверняка в каких-нибудь своих злокозненных целях». «Или ты скажешь, что так ищешь честного человека?» «Не знаю, мой господин». — А может, вы мне скажете, как выглядит такой человек? — Я должен казнить тебя на месте, — промолвил Ворбис. — Разумеется! — Ворбис указал на книгу. — Это ложь! Это клевета! Этот соблазн, призванный сбить людей с пути истинного познания. — Неужели ты сейчас посмеешь заявить? И он отпихнул книгу ногой — что мир плоский и плывет в пустоте на спине гигантской черепахи. «Посмеешь заявить об этом здесь, стоя передо мной?» Бруто затаил дыхание. История затаила дыхание вместе с ним. «Защити свою веру», — подумал брута «Один, единственный раз. Пусть хоть кто-нибудь выступит открыто против Ворбиса. Я не могу» но хоть кто-нибудь. Он почувствовал, что взгляд его переходит на Симони, который стоял по другую сторону от кресла Ворбиса. Сержант, казалось, был изумлен и словно бы чем-то зачарован. Дидактилос выпрямился во весь рост. Он чуть повернулся, и его слепые глаза скользнули по бруте. Лампу он по-прежнему держал в вытянутой вперед руке. «Нет», — сказал он. «В то время как каждый честный человек знает, что мир представляет собой сферу, идеальную сферу, которая вращается вокруг сферы Солнца, как человек вращается вокруг центральной истины Ома, не обращая внимания на его ответ, продолжал Ворбис» а звезды!» Бруто наклонился к дьякону. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. «Мой господин!» — прошептал он. «Что?» — рявкнул Ворбис. «Он сказал нет». «И это правильно!» — подтвердил Дидактилос. Какое-то время Ворбис сидел совершенно неподвижно. Потом зашевелилась его челюсть, словно он репетировал слова перед тем, как их произнести. «Ты отказываешься от своих слов?» — наконец спросил он. «Пусть будет сфера», — кивнул Дидактилус. «Не вижу никаких проблем. Стало быть, были приняты специальные меры, чтобы никто не падал. А Солнце может быть другой, еще большей сферой, которая расположена далеко от нас». Тебе как больше нравится, чтобы луна вращалась вокруг мира или солнца? Я бы посоветовал, чтобы вращался мир. Более иерархичный является превосходным примером для всех нас. Бруто видел то, чего не видел никогда в жизни. Ворбис выглядел сбитым с толку. Но ты написал, заявил, что мир покоится на спине гигантской черепахи. Ты даже дал ей имя. Дидактилос пожал плечами. А теперь передумал, объяснил он. Кто вообще о таком слышал, чтобы черепаха длиной десять тысяч миль плыла в космической пустоте? Какая глупость! Честно говоря, мне теперь даже думать об этом не хочется. Ворбис закрыл рот. Потом открыл его снова. Вот, значит, как ведут себя... «Эфепские философы!» — промолвил он. Дидактилос снова пожал плечами. «Так ведут себя настоящие философы!» — поправил он. «Всегда нужно быть готовым принять новые идеи, учесть новые доказательства, правильно? А ты представил нам столько новых аргументов!» Жест его охватил, конечно, совершенно случайно окруживших комнату лучников. «Для раздумья. А я всегда признаю сильные аргументы».